Глава 4. Сумерки в джунглях. Разбитая шкуна почти не держалась на плаву, когда команда спрыгнула за борт и стала тащить ее на канатах по илу, который забил все дно на поступах к острову. Перед ними встала стена растительности, казавшаяся непроходимой. Смерган последовал за Элриком, спрыгнув на мелководье. Они вброд направились к берегу. Выйдя из воды и оказавшись на твердой земле, Смёрган уставился на лесные заросли. Деревья стояли здесь совершенно неподвижно, на остров опустилась необычная тишина. Из леса не раздавались крики птиц, не жужжали насекомые, не доносились вою рычания зверей, какие слышны были во время их путешествия по реке. «Кажется, что твои потусторонние друзья перепугали не только дикарей», – пробормотал Чернобородый. «Тут, словно, вообще нет никакой жизни». Эдрик кивнул. Странно. К ним присоединился герцог Аван. Он снял свое пышное одеяние. Оно тоже пострадало во время сражения и теперь был одет в кожаную куртку на подкладке и замшевые бриджи. На боку у него висел меч. «Большинство людей мы потеряли», – с горечью сказал он. «Оставшиеся займутся ремонтом, а мы тем временем направимся на поиск Ирлинкрен а. Он поплотнее завернулся в свой легкий плащ. «Что это?» «Мне так кажется, или здесь действительно какая-то странная атмосфера?» «Мы уже обратили на это внимание», — сказал Смиорган. «Жизнь словно бы покинула остров». Герцог Аван ухмыльнулся. «Ну, если тут все такое робкое, то нам нечего бояться. Должен признать, принц Элрик, что если бы я желал тебе зла, а потом увидел, как ты вызвал этих тварей из воздуха, то я бы поостерегся приближаться к тебе. Да, спасибо тебе еще раз за то, что ты сделал». И если бы не ты, мы бы все уже погибли. Для этого ты и просил меня присоединиться к тебе, устало произнес Элрик. Давайте поедим, отдохнем, а потом продолжим нашу экспедицию. Лицо герцога Авана омрачилось. Что-то в манере Элрика тревожило его. Войти в джунгли оказалось непросто. Шесть участников экспедиции, больше выделить было никак нельзя, вооружившись топорами, начали прорубаться через подлесок. Неестественная тишина по-прежнему висела над ними. С сумеркам им удалось пройти лишь около полумили. Лес был таким густым, что они едва нашли место, чтобы устроить привал. Единственным источником света был маленький костерок. Члены команды спали, где могли устроиться под открытым небом. Эдрик никак не мог уснуть, но беспокоили его вовсе не джунгли. Его озадачивала тишина. Император не был уверен стало ли их появление причиной того, что жизнь покинула эти места. Они не видели ни одного даже самого мелкого грызуна, ни одной птицы, ни насекомого, никаких следов лесной жизни. Не исключено, что на острове вот уже довольно длительное время, может быть несколько веков, оставалась только растительная жизнь. Он вспомнил другую часть старой легенды Орлин-Крин-Аа. В ней говорилось, что когда боги устроили на острове встречу, бежали не только люди, но и все животные. Никто и ничто не могло осмелиться увидеть владык высших миров и услышать их разговор. Эдрика пробрала дрожь. Он никак не мог устроиться. Поворачивал голову, лежавшую на скрученном плаще, то в одну, то в другую сторону. Его малиновые глаза были полны муки. Если им грозит опасность на этом острове, то более коварна, чем та, с которой они столкнулись на реке. Звуки их продвижения по лесу стали единственными звуками на острове, когда на следующее утро они продолжили путь. С компасом в одной руке и картой в другой герцог Аван прокладывал маршрут, показывал своим людям, в каком направлении прорубаться дальше. Но их продвижение еще больше замедлилось. Было ясно, что ни одно живое существо много веков не ходило этим путем. На четвертый день они достигли естественной прогалины, устланной плоской вулканической породой. Здесь они нашли родник. Эдрик начал умывать лицо прохладной водой и тут услышал крик у себя за спиной. Он подпрыгнул. Один из членов команды, вытащив лук и стрелу, натягивал тетиву. «В чем дело?» – спросил герцог Аван. «Я что-то видел, мой господин?» «Ерунда. Здесь нет ни...» «Смотри!» – моряк натянул тетиву и направил стрелу в кроны деревьев. Там и в самом деле произошло какое-то движение, и Эдрику показалось, что среди стволов мелькнула серая тень. «Ты не видел, что это за существо?» – спросил у моряка Смиорган. «Нет, господин, поначалу я испугался. Подумал, что это снова те же самые твари». «Они слишком напуганы и на остров за нами не пойдут», – успокоил его герцог Аван. «Надеюсь, ты прав», – нервно сказал Смиорган. «Тогда что же это могло быть?» – недоуменно произнес Эдрик. Мне, «Мне показалось, что это человек», – неуверенно ответил моряк. «Человек?» – Элрик задумчиво разглядывал деревья. Герцог Аван пожал плечами. «Скорее, тень облака над деревьями. По моим расчетам, мы должны уже были добраться до города». «Значит, ты все же думаешь, что он существует?» – сказал Элрик. «Знаешь, меня это уже мало волнует, принц Элрик». Герцог прислонился к стволу огромного дерева и откинул в сторону лиану, которая коснулась его лица. «Нам ничего другого не остается, как искать его. Все равно корабль еще не готов к плаванию». Он заглянул в кущу ветвей. «Ну, а то, что здесь отсутствуют насекомые, которые изводили нас по пути сюда, так лично меня это очень даже устраивает». Моряк, то, что стрелял из лука, снова закричал. «Вот он! Я его видел, этот человек!» Остальные смотрели, но ничего не могли разглядеть, а герцог Аван по-прежнему стоял, опираясь на дерево. «Ничего ты не видел!» Нечего здесь видеть. Эрик повернулся к нему. «Дай мне карту и компас, герцог Алан. У меня такое ощущение, что я могу отыскать дорогу». Вилнерис пожал плечами с выражением сомнения на лице. Он протянул Эдрику компас и карту. Ночью они отдыхали, а утром тронулись дальше. Теперь их вел Эрик. В полдень они вышли из леса и увидели руины Эрлин-Крен-Аа.